Глава пятая. Разговор с Дзержинским закончился. Мы с Трепаловым вышли из кабинета, где нас снова ждал один из чекистов — Латыш Девенталь. «Ну что, товарищи, поедем заселяться? Феликс Эдмондович поручил мне найти для вас жилье». Все тот же автомобиль доставил нас на Петровку, где в одном из бывших доходных домов товарищества торговых линий в Москве Мне и Трипалову выделили по комнате в больших коммунальных квартирах, только этажи разные. У меня второй, аккурат над магазином, у моего начальника третий. В остальном все примерно одинаково, включая количество квадратных метров. В принципе, чего и следовало ожидать? Квартирный вопрос всегда стоял в Москве весьма остро, что было тонко подмечено Булгаковым. А в двадцатые годы прошлого века вообще что-то с чем-то, «Было наивно думать, что для меня расщедрится на персональное жилье. Из мебели в моей комнате оказалась только расстеленная на паркете газета». «Вечером привезут кровать, стол и стулья. извиняющимся тоном произнес Девенталь. «Буду надеяться, а то на газетке вряд ли выспишься», — Девенталь усмехнулся. «Не переживайте, проконтролируем». Я устало махнул рукой. «В целом жилье мне понравилось». Не апартаменты, но по нынешним меркам довольно сносно. Крыша над головой есть, с остальным как-нибудь наладится. Тем более комната большая, можно поставить посреди перегородку, получится две. Места хватит и нам с Настей, и Степановне. Ни тесноты не будет, ни обиды, пусть и две женщины в семье. А это обычный источник напряженности. Но тут есть на кого положиться. Степановна она мудрая, искусством дипломатии владеет сполна. «Когда появится пополнение, придумаем что-нибудь еще». Правда, со слов Феликса Эдмундовича я понял, что меня ждут частые командировки по всей стране, так что не факт, что буду часто бывать дома. Но мне не привыкать. Работа такая. Кстати, они же любимый. Где разместили, понятно, осталось выяснить, куда и как добираться. Да работы далеко. «Пять минут ходьбы. Ваш отдел разместится на Петровке. Тридцать восемь в здании московской милиции». «Там же, где и Мур?» «Нет, Мур находится по другому адресу. Большой, Гнезняковский переулок, дом три. пояснил Девенталь. «Надо же, а у меня Мур всегда ассоциировался именно с Петровкой. Интересно, когда уголовный розыск туда переехал?» Вместе с Девенталем поднялись проведать начальника. «Я пока не выяснил для себя, хорошо или плохо быть с ним соседями. При нашей профессии порой полезно друг от друга отдыхать». а тут есть вероятность пересекаться даже в выходные. Жилье у Трепалова было обставлено богаче моего. Вместо газеты импровизированный стол из кирпичей и листов фанеры, который играл роль столешницы. Над ней кружились тучные мухи. Весь стол был в пятнах от пролитого пива и в чешуе от вяленой рыбы. Чем занимал досуг прежний хозяин помещения, в принципе, было понятно. «Ну, жить можно», — резюмировал Александр Максимович. Чекист усмехнулся и сообщил Трепалову то же, что и мне, пообещав уже к вечеру доставить необходимую мебель. Надеюсь, ради этого не придется реквизировать имущество у какого-нибудь Непмана или бывшего буржуя. Само здание Петровки, 38, я, признаюсь, не узнал. Скорее всего, проскочил бы мимо. Никаких ассоциаций с привычным обликом. Довольно скромный трехэтажный особнячок без роскошных колонн и античных портиков. Видимо, впоследствии его капитально перестроили в духе сталинского ампира. Снова пришлось получать временные пропуска. Новых удостоверений у нас пока не было, их обещали изготовить через пару дней. Пока под отдел выделили два кабинета. Остальное, как сказал завхоз, дадут, когда устаканится штатное расписание. В оружейке мой Смит Вессон пришлось поменять на штатный наган, который, впрочем, нравился мне гораздо больше. Удалось даже получить новенький, совсем еще скрипучий комплект летней формы. Фуражку, гимнастерку с красными клапанами, такие же красные шаровары и хромовые сапоги. Правда, учитывая специфику нашей профессии, все это навехонькое великолепие я мог носить разве что по большим праздникам. Обычно опера всегда ходили в гражданке, И пусть я вроде теперь не совсем рядовой оперативник, но и мне вряд ли придется изменять традициям. Разбогатеем, заведем комнату для маскировки, чтобы, значит, переодеться можно было на любой выбор, нанести грим», — мечтательно произнес Трепалов. Отделяться от коллектива, пусть в нем пока был один я, и заводить персональный кабинет Александр Максимович не хотел. «Вместе веселее», — сказал он. «Не возражаешь, если вместе в одном помещении посидим?» «Ну что вы!» — улыбнулся я. «Так и впрямь веселее будет». Всегда любил движуху в жизни. Новые места, должности, дела. С любопытством оглядел интерьер. Комната как комната, четыре дубовых письменных стола, чур тот, что в углу мой, готовальни, чернильницы, высохшие письменные приборы. Но с этим вроде ничего, работать можно. Повздыхав, завхоз выдал несколько стопок пищей бумаги. Качество далеко не люкс, но хоть не промокашка — А то попадались такие листы, на которых чернильные надписи быстро расплывались, и было практически невозможно прочитать текст. «Пиш, барышня!» — внимательно посмотрел на завхоза Трепалов. «Пока можете пользоваться услугами наших. Будет нужда, найдем!» — вздохнул завхоз. Розетки в плачевном состоянии давно не знали электрика, провода настольных ламп представляют собой жуткую пожароопасную скрутку, даже включать страшно, а вот люстра шикарная. словно перекочевала к нам из дворца какого-нибудь аристократа. Еще один стол на сей раз кухонный, понятно, судя по наличию спиртовки и чайника, используется для перекусов. «Чай сахарин будут?» — без особой надежды спросил я. «Купите? Будут?» — засмеялся завхоз. Так халява не прокатила. Я продолжал осматривать наше хозяйство. Несгораемый сейф, в замок вставлен ключ, к сожалению, один, надо заказать несколько запасных комплектов — Видавшие виды обшарпанные и поцарапанные стулья, похоже, сюда стащили всякий неликвид. Ну да, от сердца явно не отрывали. Я присел на тот, что с виду был самый крепкий. Стул жутко заскрипел, а потом с треском рассыпался. Я поднялся с пола и принялся отряхивать брюки. При всей комичности ситуации мне было не до смеха. Трепалов с досадой поморщился. — Зато потолки высокие, — словно в оправдание сказал завхоз. — Потолки действительно... были высокие. «Смирнов!» — хмуро сказал Александр Максимович. «Ты меня знаешь?» — завхоз кивнул. «Знаю, товарищ Трипалов. Вы раньше Муром руководили». «Тогда какого хрена притащил сюда эту рухлядь? Немедленно убери и принеси нормальные стулья. Даю десять минут!» — приказал Трипалов. Смирнов вылетел из комнаты искать срочную замену некондиционной мебели. Мы с Трипаловым остались одни. «Давай на «ты». Вдруг предложил мой начальник. «Давай», — легко согласился я. «Договорились. Я тут пока на Украине в ГПУ работал. Слышал о том, как какой-то рудановский милиционер самого Кравченко прищучил. Скажи, это был ты, Георгий?» «Я». Похоже, отголоски этой истории были слышны по всей России. «Тогда понятно, почему, товарищ Дзержинский, на тебя выбор остановил. Он такие кадры ценит». — Да и я тут к тебе присмотрелся. Вижу ты вроде ничего. Так что сработаемся. — Конечно, сработаемся. — У меня требования простые. Если за что-то взялся, доводи до конца. Своих не подставляй и не бросай. Стреляй лучше, чем твой враг. Ну и при любых обстоятельствах будь человеком. Для многих это оказалось слишком сложным. Вздохнул он, вспоминая о чем-то неприятном. «Годится — Годится, — сказал я. Появился завхоз... В сопровождении пожилого дядечки в милицейской форме. Вместе они вынесли из комнаты стулья, включая сломанный, и принесли столько же взамен. Нормальные стулья! вопросительно посмотрел Трепалов на завхоза. Даже не сомневайтесь, смотри мне, а то заставлю проверять каждый. Да все в порядке с ними! Верю на слова! Трипалов отпустил завхоза, и тот убежал чуть ли не в припрыжку. Я этого типа еще по муру, помню. Тот еще прохиндея жадина. «Снега зимой не выбросишь. С одной стороны, вроде и хорошо заботиться о казенном имуществе, а с другой...» «Ну что о нас люди станут думать, когда под ними стулья переломаются?» — сказал Александр Максимович. Он посмотрел на окна. «Непорядок. Занавесок нет. Ладно, жена приедет, скажу, что вшила. Она у меня мастерится хоть куда. Любое платье на швейной машинке изладит», — похвастался Трепалов. «Хорошо хоть стекла чистые». Я сразу подумал о своей Насте. Скорее бы приехала. Тем более она собиралась поступать в медицинский. А где это лучше сделать, чем в Москве? Внезапно дверь распахнулась. Мы с Трипаловым одновременно посмотрели на вошедшего к нам без стука мужчину лет тридцати. Он был худощав, рано полысел, и потому стригся почти на лысо, имел высокий лоб, густые брови и слегка топориные уши. Судя по тому, как просиял Александр Максимович, он хорошо знал гостя и обрадовался его визиту. «Иван!» «Саня!» Трипалов представил нас друг другу. «Знакомьтесь, это мой хороший друг Иван Николаевич Николаев, начальник МУРа. А это Георгий Олегович Быстров, мой заместитель». Официально меня заместителем еще не называли, но было приятно. Мы обменялись рукопожатиями. «Извини, Иваня, чайком побаловать не могу», — сказал Александр Максимович. «Только сегодня приехал в Москву и сразу с корабля на бал». — Вот обживаю новые хоромы привыкаю к новой должности. — Что? — засмеялся Николаев. — Надоело. хозяйственной работой заниматься. — Да не успел приступить, как все уже поперек горла встало, — признался Трипалов. — Как сказали, что снова в сыск зовут, не поверишь. Аж на душе музыка заиграла. — Понимаю, — ухмыльнулся Муровец. — Сам такой. Он огляделся. — ты свою привез. «На старой квартире оставил. Новую куплю». Телосложение у моего непосредственного начальника было вполне богатырское, и я не удивился, узнав, что он балуется подниманием тяжестей. «Вижу, все уже в курсе моего назначения». «Так работа такая. Ты еще в должность не вступил, а мне уже сообщили», — засмеялся Николаев. «Скоро все муровцы, что с тобой работали сюда сбегутся. И не вздумай народ к себе переманивать. Башку отверну». «Это мы еще посмотрим, кто кому и что отвернет!» — хмыкнул Трипалов. «Ты как, по старой дружбе заглянул? Чтобы с назначением поздравить или по делу?» «И чтобы поздравить. И по делу», — признался Николаев. «Работенка для твоего отдела нашлась, Саня. Только вижу вас двое всего и не знаю. Сдюжите ли? Завтра еще один товарищ из Петрограда подъедет. Так что уже трое у нас будет. Ну и без обид, Ваня!» — Есть у меня на примете несколько твоих ребят. Думаю, к себе переманить. — Так и знал, — закатил глаза начальник Мура. — Ладно, с этим уже по факту разберемся. А к тебе я по весьма важному делу пожаловал. Крепкое оно, как орешек. Моим пока раскусить не удалось. Может, ты у нас, как самый зубастый, справишься? Он с надеждой посмотрел на Трипалова. — Попробуем, — кивнул тот. —